Глава третья «А ну, поставь меня на место, изверг! Я кому сказала? Живо!» Когда брыкаться мне надоело, а портал за нами закрылся, я заколотила по мощной спине нахала. Правда, ему мои кулачки были, что слону дробина, ни о чем. Он только смеялся во все горло. Еще и за мягкое место меня держал, зараза. Правда, смеяться ему резко расхотелось, когда мой чудик с громким мряу снова вцепился в его штаны. И не только когтями, но и зубами. Вот же, хорошенький мой, успел таки за мной проскочить. Хвост, правда, у него теперь был подпалённый, но это ничего, залечим. После его хорошего такого, в буквальном смысле, железного кусь, Заву не только зарычал диким зверем, но и еще стал крутиться, словно волчок. Вместе со мной на плече. Ага. «Зову! Поставь меня на землю!» «Сейчас!» — прошипел он. «Чудовище твое с себя сниму и за тебя возьмусь!» Вот как он прекрасно подметил про чудовище. Чудик сниматься не желал. Вцепился так, словно у него любимую еду отнимают. Сковородку, чугунную. Любимое лакомство для него, между прочим. А он тут на филейную часть опять позарился. Правда, человечиной, точнее, драконятиной, он еще не питался. Надеюсь, не получит ни сварение. В конце концов, рыжему старшему удалось таки отцепить от себя рыжего младшего и отшвырнуть куда-то за дверь. «Эй, ты что творишь?» — зашипела я не хуже кота. «Не трогай моего чудика!» «Не будет меня кусать, не трону!» — проворчал Заву и поставил меня, наконец, на землю, точнее, на пол. Пара минут ушла на то, чтобы унять головокружение после спонтанных каруселей и осмотреться. Стены с дорогими шелковыми обоями, узкие высокие окна с тяжелыми шторами, старомодная мебель, картины в золочёных рамах, канделябры. Так, вот только музея старины мне не хватало. «Ты куда меня притащил?» — закончив осмотр, обернулась на этого нахала. «А ну, отправляй обратно, живо!» Отправлю. отмахнулся Рыжий. «Не переживай. Вот только на свидание свожу, поцелуя добьюсь и сразу же отправлю». «А больше тебе ничего не надо?» ехидно добавила я. «Ну почему же надо?» серьезно кивнул парень. Усмехнулся и осмотрел меня с головы до ног, облаченных в розовые носочки. «Но начать можем с простого поцелуя. Иди взад». «В чей?» «Ой, мама! Откуда он только взялся на мою голову?» а глаза ты сделал такие невинные-невинные, словно ни на что он тут не намекает». Тихо зарычала от бессилия и потерла гудящие виски. «В свой!» — рявкнула, что было сил. «Отправляй меня обратно, кому сказала. Я свое согласие на всякие свидания не давала. И кота верни!» «Чудовище твое само убежало», — отмахнулся он, сложив руки на груди. «На свидание ты еще вчера согласилась, так что отвертеться не получится. А отправить тебя обратно прямо сейчас не могу, увы». «Когда это я там на свидание соглашалась? Не помню такого». «Ай, ладно, сейчас это не имеет значения». «И почему же не можешь?» «Резерв закончился». «У кольца? Ни разу не поверю». «Блин, точно, кольцо. Он же с помощью этих дракошек перемещается так спокойно. Вот дурында». Как я про него забыла-то, повернула его три раза по часовой стрелке в надежде, что оно сейчас откроет портал, но не открыло, даже не подмигивало мне своим красным глазом, как раньше. Нет, ну не может этого быть. Оно не могло разрядиться. Я же говорил, усмехнулся парень. Ты специально это подстроил, чтобы у меня выбора не осталось, да? Крутила кольцо и в ту, и в другую сторону. но никаких изменений не было. Она упорно молчала и отказывалась открывать портал. Вредное кольцо, такое же, как его хозяин. «А ты не очень-то удивлена всему произошедшему», — прищурился он, наблюдая за моими манипуляциями. «Неужели не человечка ко мне попала? Еще раз обзовешь меня человечкой, получишь по черепушке ящер недоделанный. И вообще...» «Это не я к тебе попала, ты сам меня утащил!» Он усмехнулся, а затем его зрачок снова стал вертикальным, а глаза загорелись красным. «Ой, мамочки, к такому я не очень-то была готова!» Осмотрел меня сверху донизу, задерживаясь на не тех местах, что нужно, и довольно хмыкнул. «Ты не человек!» — констатировал он с лучезарной улыбкой. «Магичка!» Только слабенькая, вот это поворот. «Вишь, сообразительный какой попался, что ж вчера этого не понял. Даже моей слабенькой силы будет достаточно, чтобы подпалить тебе хвост. Сощурилась и вздернула подбородок. Сомневаюсь, конечно, что моих силенок хватит даже на простейшие искорки, но если уж врать, то до конца. Эй, эй, только не хвост, это вообще-то моя гордость. Гордость, но ну надо же. Волосы длиннее, чем у девушки. Это где такое видано вообще? Правда, я другой хвост имела в виду. Но и этот сойдет. Ладно, уговорил, хвост трогать не буду. Милостиво кивнула. Только если прямо сейчас отправишь меня домой с котом. Сказал же, не могу, притворно вздохнул этот тип. Резерв колец на нуле. Запасных у меня нет. А в этих восстанавливаться будет долго. И вообще... ты поцелуй обещала. Без него не отпущу». «Это я обещала», — воскликнула от возмущения. «Это ты его выклянчиваешь уже полдня, а я тебе ничего не обещала. Вчерашний был ошибкой, так что возвращай меня домой живо». «Ня!» «Ну, чего тебе там делать, а? По каменным джунглям бродить. Скукота. Ни тебе уличных танцев, ни волшебных мыльных пузырей, ни других магических интересностей. Кстати...» «А ты у нас откуда, красоточка? Явно же не совсем с земли. Знаю, я тут одно местечко у вас магическое, но вдруг еще какое есть? Расскажешь? Кто мама с папой? Почему в обычном человеческом институте учишься? Неужели родители не смогли дар раскрыть? У тебя в роду все магии или ты первая такая получилась? Оттого и слабенькая, м? Пока я хлопала ресницами, этот гад закидывал меня вопросами». причем так что я и слова сказать не успевала только отмечала про себя в чем он прав а в чем не очень вот точно слишком сообразительный это и поражало и раздражало сильно слабенькая я значит ворчала я закипая подобно чайнику делать дома мне нечего да скучно у нас там да ага довольно кивнул он и расплылся в еще более лучезарной улыбке Так что побудешь пока здесь, в моем мире. Мы с тобой поближе познакомимся, погуляем. Я тебе все расскажу и покажу. У нас, знаешь, как интересно. М -м -м, уходить не захочешь. И дом у нас большой, комнат много. Тебе исключительно по доброте душевной. Выделю самую лучшую. Ах, лучшую, значит. Еще и небось к себе поближе, чтоб по ночам пробираться было удобно. Вот же ящерица наглая, но ну, ничего, сейчас мы это исправим. Понятия не имею, куда делся мой страх, наверное, в портале потерялся. И вообще, что на меня нашло? Но я воинственно начала двигаться на парня, на мага, сильного, на дракона, чтоб его. Кто бы мне это еще вчера сказал, а я б у виска покрутила, но сейчас он меня довел». «Значит, пригласить по-человечески, ах, простите, по-драконии, ты не мог, да?» — шаг в его сторону. «Ты бы не согласилась», — парировал он, улыбаясь. «Врываться в квартиру к девушке для тебя норма, да?» «Еще шаг, и на этот раз Заву синхронно от меня отступил. Правда, улыбаться не перестал. И это, чтоб его демоны забрали, жуть как бесила. Ты ж сама меня позвала». «Решил, что на дурочку нарвался, да?» — проигнорировала набившая оскомину сама, что я, увидев мага, да еще и дракона, умру от страха или на шею кинусь с поцелуями. Еще два синхронных шага вместе с улыбающимся Заву. «Ведь нифига меня не боится, только издевается, гад». «Ну, вчера ты была не против поцелуя», — поиграл он бровями. «Мне тоже понравилось, и очень хочется его повторить». «Ах, понравилось!» — протянула я, оглядываясь в поисках какой-нибудь увесистой штуки. «Так, ваза, тарелки фарфоровые, статуэточки всякие. Ага, канделябр. Вот он-то мне и нужен. Будет тебе сейчас поцелуй, и не один». Схватила довольно тяжелую штуку, которая тут же потянула меня к полу, и продолжила надвигаться на парня, которого, впрочем, мой вид лишь развеселил. «Засранец!» «Со мной тягаться у тебя селенок не хватит», — ухмыльнулся этот ящер, взирая на меня сверху вниз. «Может и так, но догнать и хорошенько треснуть хватит», — Заву в сторону, ловко увернувшись от летящего в него канделябра, и тут же, недолго думая, развернулся на пятках и драпанул из комнаты. Попросту сбежал. «Куда?» — крикнула я. «А ну, стой!» Бросилась за ним, подгоняемая адреналином, злостью, нервами и офонарением от всего происходящего. Прямо так бросилась в носках и размахивая подобранным по пути канделябром. А этот гад, чешуйчатый, удирал с такой скоростью, что догнать его было практически нереально. Стой, кому говорю, а то хуже будет, не, красоточка, хуже точно не будет! Я зарычала. и кинула канделябр в улепетывающего Заву. Поправочка. В хохочущего улепетывающего Заву. Но он был прав. Хуже не стало. Вещица звякнула на пол и отскочила куда-то в неизвестном направлении, а мне оставалось лишь тихо зарычать. Этот засранец бегал быстрее чемпионов мира. По крайней мере, мне так казалось. Но хрена с два я от него отстану. Когда мы пробежали открытый длинный коридор, с которого открывался потрясающий вид на какой-то фонтан в цветущем саду, Заву вдруг решил устроить мне м экскурсию, получается. Обрати внимание, мы как раз пробегаем мимо сада с фонтаном в виде прекрасной девы. Не хочешь полюбоваться? Нет? А жаль. Там очень красиво. Я тебе полюбуюсь, ворчала, отбивая себе пятки. Я тебе так на фонтан с девами полюбуюсь, что на всю жизнь запомнишь. «Сейчас только догоню, и точно запомнишь. А вот тут у нас широкие террасы для оборота в могучих зверей. Посмотреть не хочешь? Мой дракон тебе точно понравится. Не сомневаюсь. Особенно, когда подпалю ему что-нибудь, как ты моему котику. Кстати, найти его надо. О, столовая!» «Красоточка, может, остановишься, и мы, наконец, поедим? А то у меня после межмировых переходов зверский аппетит просыпается. все съесть готов. И всех. Может, уже успокоишься, а мы сядем, поговорим?» «Успокоюсь!» — выкрикнула, запыхавшись. «Обязательно успокоюсь! Сейчас тебя догоню, по башке настучу и точно успокоюсь!» Если вы думаете, что моя гневная речь его проняла, то вы ошибаетесь. Она его лишь развеселила. Пробегая мимо очередной лестницы, я заметила девушку с такими же длинными красно-рыжими волосами, как у Заву. Только чуть светлее. Сестра, наверное. Или девушка. Ай, неважно. Потом узнаю, когда зад этому наглецу подпалю. Она отшатнулась от пробегающих нас, удивленно посмотрела вслед. но ничего говорить не стало. Кстати, удивительно, а почему кроме нее нам на пути никто больше не попался? На одном из поворотов меня нехило так занесло, и я врезалась плечом в стену. Больно врезалась, синяк точно останется. И нет бы остановиться. Это разозлило меня еще сильнее. Правда, уже на следующем повороте Заву резко остановился, обернулся и раскрыл свои объятия, явно поджидая меня, а я, не успев сориентироваться и затормозить, на полном ходу в него влетела, сбила с ног, взвизгнула, и мы вместе свалились куда-то в воду. Ну, у меня сегодня банный день прямо, ей-богу.